Глава одиннадцатая В полном молчании мы углубились в сад, который, впрочем, сильно переменился, едва мы отошли от замка. Ухоженные клумбы остались позади, а петляющая среди зарослей тропинка поросла травой. Как будто слуги провели невидимую черту и не пересекали её. Лукас шёл впереди, то и дело оглядываясь на меня, а Марк замыкал нашу процессию. Я украдкой посмотрела на него, гадая, что именно заставило его пойти с нами. Он действительно беспокоится или попросту не доверяет мне? Неужели он всерьёз считает, что я соблазню Лукаса, если мы останемся наедине?» Я возмущённо фыркнула и вдруг споткнулась. Каблук зацепился за корень дерева. Оба принца бросились ко мне, но Марк успел первым. Его ладонь легла на мою талию, удерживая от падения «Спасибо», — смущённо пробормотала я. Лука сожёг брата неприязненным взглядом и подхватил меня справа, хотя надобности в этом уже не было. Надеюсь, они не будут тянуть меня в разные стороны. Повисла неловкая пауза, и я кашлянула. «Можете отпустить меня? Я уже в порядке». Марк очнулся первым и, поморщившись, быстро отдёрнул руку и шагнул назад. Как будто по своей воле он никогда бы не коснулся меня. «Тебе стоило выбрать другое место для свидания», — ворчливо заметил он и щёлкнул пальцами. Воздух взмыл шар света, разогнав окутавшие сад сумерки. Или предупредить леди Дафну, что ей нужно переодеться. Лукас не удостоил брата ответом, но его мрачное выражение лица сказало всё за него. Кому приятно слушать норовоучение? А уж в присутствии девушки. Если братья поссорятся, я снова останусь крайней. Нет уж, это в мои планы не входит. Ничего страшного не произошло. Помешалась я и доброжелательно улыбнулась Лукасу отчего Марк нахмурился ещё сильнее. «Далеко нам ещё?» оттаявший Лукас быстро кивнул. «Совсем немного, но я уверен, что зрелище того стоит». Я вполуха слушала принца, сосредоточив внимание на дороге. Лишь бы не споткнуться. лука столько только расслабился и забыл про Марка тенью следующего за нами. Вскоре тропинка сузилась, и подъём стал круче. С обеих сторон над нами нависли кусты, и особенно длинная ветка зацепилась за мои волосы. Из глаз брызнули слёзы, и я резко остановилась. Оба принца шагнули ко мне, но я вскинула руку. «Я справлюсь сама!» Лукас обиженно поджал губы, а Марк издал короткий смешок. Несмотря на моё предупреждение, он всё же подошёл ко мне и вытащил пару листков из прически. «Мы уже на месте, леди Дафна!» Тропинка и впрямь вывела нас к небольшому озеру, уютно расположившемуся посреди леса. Солнце практически исчезло за горизонтом, и последние закатные лучи золотили поверхность воды. «Красиво!» — выдохнула я. «Ещё как!» — кивнул Лукас, не сводя взгляда с меня. В груди похолодело, и я поспешно отвернулась. «Неужели Лукас успел влюбиться в меня? Но я ведь ничего не сделала. И как доказать эту марку, в глазах которого отчётливо светилась досада? Но самое интересное впереди!» — сказал Лукас. Когда солнце окончательно село, озеро вспыхнуло алым. Я озадаченно подняла брови, не понимая, откуда исходит свет. Шагнула ближе и ахнула. Поверхность воды была объята пламенем. «Что это?» — изумилась я. «Мы зовём это озеро Огненным. Под влиянием подводного вулкана, расположенного недалеко отсюда, его вода постоянно горит», — ответил Марк. Я укоризненно посмотрела на него. Обещал ведь, что мы его не заметим. А сам не даёт Лукасу и шансов ставить слово. «Чудесное зрелище». Я вновь уставилась на озеро. «Хотите увидеть его ближе?» — лукаво улыбнулся Лукас. «Мы можем устроить пикник на берегу». «Прямо на берегу?» «Глупая идея», — мгновенно отреагировал Марк. «Озеро соединяет в себе сразу две стихии, а подобные источники энергии нестабильные». «Ты помнишь, что обещал не вмешиваться?» — не выдержал Лукас. «Твое свидание с Леди Дафной еще впереди». Марк промолчал, но на его скулах заиграли желваки. «Я буду осторожна», — пообещала я, чтобы сгладить неловкость. На берегу нас ждали расстеленная на земле покрывала и плетёная корзина. Я повела плечами и снова оглянулась на озеро. Вблизи оно оказалось ещё красивее. Я даже смогла разглядеть языки пламени, танцующие на поверхности воды. Зато и вечерней прохлады не чувствовалось вовсе. Марк устроился чуть поодаль, прямо на траве. Сбросил сюртук и закатал рукава рубашки. Лукас дёрнулся, но не пригласил его к нам. Мысленно я посочувствовала ему. Ему наверняка было неловко и передо мной, и перед братом. Знал бы он, что именно руководит Марком. Лукас откуприл бутылку вина и разлил по бокалам. Тем временем я открыла корзинку со съестным и вытащила заботливо завёрнутые в пергамент сэндвичи. Некоторое время мы молча жевали, а потом Лукас мученически вздохнул и повернулся к брату. «Марк, присоединишься к нам?» «С удовольствием». Он даже не подумал отказаться. Вместо этого плюхнулся на покрывало и потянулся за сэндвичем с ветчиной, тем самым заставив Лукас отодвинуться от меня. Я переместилась на самый край покрывала и глотнула вина, мечтая, чтобы свидание подошло к концу. Уж лучше ужин с невестами, чем компания двух принцев. Они как горькое снадобье. От двойной порции сводят зубы. Внезапно Лукас поднялся и подал мне руку. «Леди Дафна, не откажетесь прогуляться?» «И да, сопровождение нам не требуется. В случае чего ты успеешь прийти на помощь». Марк поморщился, но послушно остался сидеть на покрывале. И всё же, пока мы шагали вперёд, я затылком чувствовала его взгляд. Едва Марк скрылся из виду, Лукас ощутимо расслабился, а на его щёки вернулся румянец. «Вам не холодно, леди Дафна?» — спросил он, вовремя придержав меня за локоть. Несмотря на плывущие над нашими головами шары света, я с трудом видела, куда ступала. Впору думать, что фардийское происхождение давало принцам преимущество. В темноте они видели, словно кошки. «Если только немного», — призналась я. Воздух стремительно остывал, особенно теперь, когда мы отдалялись от озера. Впрочем, аномалия давала о себе знать и здесь. То тут, то там из земли били родники. Возле одного из них я застыла на несколько минут. Брызги воды смешивались с искрами огня, порождая удивительное зрелище. «Просто немыслимо», — выдохнула я, борясь с желанием подойти ближе. «Ни в коем случае не прикасайся к воде». В голосе Лукаса прорезались интонации Марка. Я украдко улыбнулась. «Они, похожи куда больше, чем им кажется. Давайте-ка согреем вас». Шепнув заклинание, Лукас сложил пальцы щепотью, я увидела, как нити магии соскользнули с его рук и, сплетаясь воедино, укрыли меня ласковым одеялом. Неужели теперь дар позволит видеть все заклинания вокруг? Я даже не знала радоваться или огорчаться этому повороту. «Спасибо», — поблагодарила я Лукаса. Мы прошли ещё немного вперёд, пока тонкую, едва заметную тропку не перегородило поваленное бревно. Лукас постелил на него свой сюртук и похлопал ладонью, приглашая меня сесть. Я аккуратно притулилась рядом. «В детстве мне нравилось бывать в Ирау», — негромко заговорил Лукас. «Последние три года я провёл в горах, так что успел соскучиться по этому месту». Я кивнула в такт его словам и едва не брякнула. Я знаю. «Молодец, Дав. Ты ещё выболтай о разговоре с Марком. И ладно я. В конце концов, скоро я уеду домой и больше никогда не увижу принцев. А вот отношения между братьями могут дать трещину». «Три года в горах? но почему?» Запоздала и изобразила интерес я. «Всё из-за фьорков. Каждый принц должен досконально изучить повадки этих тварей, чтобы суметь дать отпор даже в одиночку. Ведь это опасно». На лице Лукаса набежала тень, добавив ему возраста. «К сожалению, фьорки — неотъемлемая часть Фаордии. Это наша обязанность — защищать королевство. В каждом городе и мало маломальско-крупном поселении есть портал, чтобы быстро прийти на помощь в случае нападения». «Разве Фьор не умеет летать?» — удивилась я. Отец говорил, что полёты отнимают прорву сил. Крылья слишком тяжёлые. Далеко не каждый сумеет подняться в воздух. а «Вы бы хотели стать королём?» — тихо спросила я. Лукас отвел взгляд. «Я прекрасно осознаю, что у меня мало шансов». «Из-за возраста?» «Спасибо, что не стали лукавить и убеждать меня, что я сумею обойти братьев леди Дафна», — горько усмехнулся Лукас. «И вы правы» в первую очередь из-за возраста. Все мы владеем фиолетовым уровнем силы, но Марк на семь лет дольше меня занимается магией, а Брэндон и вовсе на десять». Я не нашлась с ответом и положила ладонь на плечо Лукаса в знак поддержки. Наверное, ему тяжело оставаться в тени братьев. Лукас замолчал, а потом внезапно посмотрел прямо на меня, и блеск в его голубых глазах мне не понравился. «Вы мне нравитесь, леди Дафна?» «Нравитесь сильнее, чем кто-либо», — с жаром сказал Лукас. «Скорее всего, я не стану королём. Но если вас не интересует трон, я был бы счастлив назвать вас своей женой». Я вздрогнула и удивлённо воззрилась на принца. «Ваше высочество...» «Не отвечайте сейчас», — мотнул головой Лукас. Румянец стремительно заливал его лицо. «Я просто хочу, чтобы вы знали о моих намерениях. Спасибо за откровенность, ваше высочество», — кивнула я, переведя дыхание. Но помните, что помимо меня в отборе много прекрасных девушек». Лицо Лукаса озарило мальчишеская улыбка, и я почувствовала укол совести. «Может, стоило дать понять, что я не готова стать для Лукаса чем-то больше, чем друг? Но если это его первая влюблённость, то это разобьёт ему сердце. Но как вообще можно влюбиться за неполные три дня?» За спиной послышался треск веток, и в груди разгорелось раздражение. «Неужели Марк снова преследует нас?» «Нет, это слишком даже для него». Я резко обернулась, и слова застряли в горле. В трёх шагах от нас ярко пылал клён, осветив нашу поляну. Лукас вскочил с места и встал передо мной. Он выбросил руку вперёд, создавая заклинание, и оно тонкой паутинкой опустилось на дерево. Мгновение, истихнувший было огонь, разгорелся с новой силой. Я испуганно отшатнулась, и мой локоть перехватил Марк, невесть как оказавшийся рядом. «Леди Дафна, в сторону, и ни в коем случае не вмешивайтесь!» Я кивнула, хотя всё внутри сжималось от ужаса. «Что происходит? Почему я не чувствую дыма?» Да и клён не думал сгорать, хотя от ствола до макушки был объят пламенем. Огонь просто планомерно подбирался к нам, перекидываясь с дерева на дерево. «Но что это такое?» — не выдержала я. Марк усмехнулся. «Иногда аномалия выходит из-под контроля, и это уже наша забота». Сердце выбивало дроби в груди, но я послушно отошла и во все глаза уставилась на принцев. Они не пытались усмирить аномалию, а словно говорили с ней. А как иначе объяснить то, что братья замерли туканами и уставились на пламя немигающим взглядом? У Лукаса даже губы шевелились, будто он что-то втолковывал невидимому собеседнику. Через несколько минут пламя нехотя схлынуло, и Марк облегчённо выдохнул. «Что это было?» Спросила я, решившись подойти ближе. Когда в энергетически сильном месте смешиваются стихии, магия приобретает подобие сознания. И аномалию стало интересно, кто вы. Нас с Лукасом-то она давно знает. Хотите сказать, это банальное любопытство? У меня вырвался смешок. Марк развел руками. «Именно. Вот только если не пресечь это на корню, то вскоре она захочет увидеть больше, а там и пламя обернется настоящим». Я озадаченно помотала головой и помассировала виски. Подобное не укладывалось у меня в голове, но, похоже, фардицы и впрямь имели особые отношения с магией. Марк посмотрел на младшего брата, и его голос смягчился. «Я уверен, что ты, Лукас, справился бы самостоятельно, но так и не уговорил себя остаться в стороне. Я всегда присматривал за тобой, и мне потребуется время, чтобы привыкнуть, что теперь ты взрослый». Плечи Лукаса расслабились, а на губах заиграла улыбка. Похвала пришлась ему по вкусу. «Но вряд ли тебе понравится, если я приду на ваше с леди Дафной свидание», — упрекнул он его. «Аномалия вернётся?» — поинтересовалась я, чтобы сменить тему. «Не сегодня», — ответил младший принц. «Но вы наверняка устали, так что я с удовольствием провожу вас в замок. К сожалению, сейчас открывать портал слишком опасно. Слишком нестабильный магический фон». «Благодарю», — отозвалась я. «Я и вправду вернулась бы в замок». Обратный путь мы проделали втроём, шагая бок о бок там, где позволяла ширина дороги. А я не могла не думать о Марке. Когда появилась аномалия, он возник рядом так быстро. Неужели он тайно сопровождал нас с Лукасом? И сколько он слышал из нашего разговора? Когда мы вернулись в сад, праздник ещё продолжался. На террасе под мелодичную музыку кружились пары. Мимо сновали слуги, а придворные, поделившись на группке, о чём-то беседовали. Моё появление в компании двух принцев не осталось незамеченным, и за спиной послышался шёпот. Другие невесты наверняка в бешенстве. Я украла сразу двоих братьев из трёх. Найдя взглядом подруг, я поблагодарила Лукаса за прогулку и попрощалась. Я бы с удовольствием вернулась в свои покои, но уже лучше сразу удовлетворить любопытство невест, чем позволить им ждать подходящего случая. «Это я, смотрю, не скучала», — хмыкнула Джо, но тут же замолчала. К нам подошли остальные девушки. Правильно, Лукас и Марк куда-то исчезли, оставив меня на растерзание. Сабрина окинула меня взглядом, задержавшись на испачканных туфлях, и наморщила идеальный нос. «А мы-то уже потеряли тебя? Ты ходила на свидание с двумя принцами сразу?» С вызовом поинтересовалась Люси, сложив руки на груди. Она смотрела на меня с неприязнью, и сердце кольнуло. Чем я ей не угодила? Мне казалось, что мы поладили. Разве что она всерьёз нацелена на победу и считает меня конкуренткой. На свидание меня пригласил его величество Лукас, с достоинством отозвалась я. А принц Марк отправился вслед за нами из своих соображений. «Это так романтично!» — захлопала в ладоши Элла. Наверняка он заревновал. Другие невесты не разделили её восторга, и я нервно сглотнула. «Надо выбираться отсюда, пока меня не сожрали заживо. это вряд ли Отмахнулась я и выразительно посмотрела на Джо. К счастью, та быстро сообразила, что я имею в виду, и вдруг воскликнула: "Смотрите, принц Марк вернулся!" София и Сабрина тут же сделали стойку, а я мысленно усмехнулась. Они столько твердили, что Брендон единственный сильный кандидат в короли, но при этом не сбрасывали Марка со счетов. "Спасибо", поблагодарила я Джо, когда толпа вокруг нас рассосалась. "Не за что", отмахнулась та. "Как прошло свидание?" «Довольно неплохо», — к своему удивлению призналась я. Сначала Лука злился из-за Марка, но его помощь пригодилась, когда мы вляпались в неприятности. Оказывается, магические аномалии здесь весьма опасны. «Тебе понравилось?» — вдруг спросила Беатрис. Я удивлённо посмотрела на неё. Девушка была непривычно серьёзной, а её нижняя губа подрагивала. «Если ты о Лукасе...» «Нет», — резко смутилась она. «Меня интересует... Марк...» «В начале вечера мы столкнулись. Я ожидала, что он назначит дату свидания, но он ни слова не сказал об этом. «Тебе нравится, Марк?» — удивилась Джо. Беатрис решительно кивнула. «Возможно, я кажусь вам легкомысленной, но...» «Да, он единственный из принцев, не обращает внимания на внешность. Рядом с ним я не чувствую себя некрасивой. Ему словно дело до этого нет». Под конец речи щёки Беатрис буквально пылали, и она опустила голову, пряча взгляд. Джо дружески похлопала её по плечу. «Ты вполне можешь побороться за его сердце. А если повезёт, то и стать королевой. Думаешь?» — с надеждой переспросила биатрис а я вдруг почувствовала привкус горечи во рту. Подруга выглядела такой счастливой. Ей отчаянно хотелось любви. И несмотря на отвратительный характер Марка, я знала, что он не обидит её. Возможно, из них выйдет отличная пара, и мне стоит порадоваться за неё. Но тогда откуда эта тяжесть в груди?